Глава 24. Влетев в круговую дверь торгового центра, начала осматриваться в поисках навигации. Так, фудкорт на третьем этаже поняла. Вместо эскалаторов взлетела по лестницам и окунулась в обилие запаха фастфуда, приторно-сладкого аромата выпечки и толпы народу. Первым желанием, после того, как очередная толпа школьников чуть не снесла меня с ног, было встать на ближайший стул и попытаться отыскать Мишку и этого смирного. Злость на Артема бурлила хлеще вулкана. «Как он только додумался, а?» Лишний раз доказывает, что нет смирного Смирнова даже малейшего понимания того, как правильно. Внезапно глаз зацепился за знакомую растрепанную макушку, и я направилась вперед. Только вот как только до знакомой парочки оставалось всего ничего, как я застыла на месте, не в силах отвести взгляд. Смирнов с выражением крайнего усердия на лице пытался собрать металлический конструктор. «Я часто покупала мишки такие, он их просто обожал». Сын же в этот момент сидел рядом с Артемом и что-то показывал ему в инструкции и с интересом заглядывал в творение рук своего отца. Мысль пробила мой мозг стремительно, отчего я даже слегка пошатнулась. Нет, я, безусловно, понимала и знала, что Смирнов – отец Мишки, но вот такую картину никогда не планировала видеть. Этим двоим было ну очень интересно друг с другом. Со стороны казалось, что вокруг них не существует ни толпы, ни фудкорта. Они были только вдвоем. Спорили, обсуждали, радовались, когда конструкторы из неведомого нечто начал обретать очертания машинки. Сердце защемило так сильно, а на глаза стали проступать слезы. «Что я за мать такая? Лишать сына общения с отцом? Может все-таки рассказать Мишке, что Смирнов его отец? А как он отреагирует? Что будет дальше?» Я отвернулась от парочки и облокотилась на перила, пытаясь успокоиться я настолько сильно пыталась сделать жизнь своего сына счастливой, что так и не позволила самой себе жить. Может, стоит позволить Смирнову общаться с Мишкой, все рассказать, позволить этим двоим узнать друг друга. Со стороны, во всяком случае, как это виделось мне, Артем очень стремился к сыну, Хоть один момент и не показателен, но все-таки. «О чем задумалась?» – раздался голос над ухом, и я подпрыгнула на месте от неожиданности. «Смирнов!» – я схватилась за грудь, пытаясь унять сердцебиение. С тобой заикой стать можно!» Успокоилась? Этот гад даже не сожалел с содеянном. «Артем, я попыталась начать спокойно. Ты же понимаешь, что это было ужасно?» «Да что страшного? Я же врач!» Широкая улыбка появилась на его красивом лице, а я даже зависла на мгновение. «Да кем бы ты ни был!» Покачала головой, когда мне удалось оторвать взгляд. «Смирнов, я всю жизнь его воспитываю одна. Для меня привычно все делать самой, понимаешь? Никогда так не делай больше, понял?» Я хочу сама присутствовать на всех приемах и выслушивать все прогнозы, даже если они неутешительные». Отвернулась от него и облокотилась на те же перила, в задумчивости глядя на сына, который продолжал дело Артема, и ровно с таким же выражением лица пытался дособрать конструктор, периодически оглядываясь по сторонам. «Иногда даже страшно, как могут быть дети похожи на своих родителей, да?» – тихо произнес мужчина, облокотившись рядом. «Порой смотрю на него и вижу твои черты лица». А иногда он вылитый я, только маленький. У меня есть пара старых фото. Я бы хотел показать их ему. Да, ожидать, что он не захочет рассказать Мишке о себе, было глупо. Только я никогда не признаюсь, что мои мысли совпали с его. Видимо, со стороны показалось, что я напряглась, потому что он добавил. Я не стану делать ничего самовольно. А рассказывать ему, тем более. Он уже взрослый, и говорить с ним надо по-взрослому. Мы оба должны ему рассказать. «И что мы ему скажем?» – выпалила я. «Сынок, знаешь, этот дядя надо мной поиздевался и унизил, а потом появился ты». «Так ты это видишь?» В ответ мне было тяжелое молчание, нарушаемое лишь шумом фудкорта и веселым смехом ребятишек. «Прежде чем мы решимся рассказать ему обо всем, полагаю, нам самим надо бы поговорить. Думаю, надо четко обсудить то, что мы скажем. Нельзя вываливать на него то, чего он не поймет. Да и мне надо объясниться с тобой. Мне не нужны твои объяснения». Рыкнула я, скрестив руки на груди и нахмурившись. Все было прозрачно, как слеза, Смирнов. Ты воспользовался мной, унизил, а потом опозорил. Да еще и деньги взял за этот спор. Ты считаешь, что тебе есть что сказать? Кать, да ты шанса даже не даешь мне. Никаких шансов, отрезала я. Закрыли тему. Что сказал врач? Смирнов тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Пару минут он молчал, а потом вернулся, как ни в чем не бывало. Все исправимо. Есть несколько лекарств, которые необходимо колоть под неусыпным контролем, поэтому я остаюсь с вами. Нравится тебе это или нет, я сына не оставлю. Я и так потерял много времени». Резко оттолкнувшись от перил, Смирнов направился к Мишке, полностью проигнорировав меня. Мне требовалось все мое самообладание, чтобы не выплюнуть что-то язвительное ему в спину. Приведя свои нервы в порядок, я присоединилась к парочке. «Мама!» – воскликнул сынок, подставляя щеку мне для поцелуя. «А мне дядя Артем купил конструктор, у меня машинки еще не было». Мишка всегда был очень тактильным мальчиком, никогда не был груб и с удовольствием обнимал меня перед сном. Когда он стал старше, таких нежных моментов стало в разы меньше. Что меня очень печалило, но я понимала, что сепарации не избежать. Радовалась каждый раз, когда у него было настроение, и он сам проявлял инициативу. Моя же любовь оставалась такой же сильной, вне зависимости от его взросления. Никогда не думала, что доживу до того момента, когда буду, как и моя мама, умильно наблюдать за успехами и грустить о том, что дети быстро растут. Настолько мне тяжело давалось поднимать моего малыша, но я не помнила ничего плохого. Каждый день, каждый час и каждая секунда стали для меня маленькими радостями, которые я складывала в копилку воспоминаний. Но как бы ни прискорбно было осознавать, сейчас время мамы уходит. Глядя на улыбающегося Смирнова, который с искренним интересом смотрел на Мишку, как он с воодушевлением поддержал его идеи о прогулке и просмотре кино, я понимала, что рассказать сыну просто необходимо. Он обязан знать и сам принять решение, хочет ли он проводить время со своим отцом. Да и к тому же эти моменты должны у него оставаться в памяти, как моменты, проведенные не с дядей Артемом, а с папой. Решено, надо поговорить с Мишей. Осталось только набраться смелости и предварительно обсудить все с Артемом. Эх, знала бы я, что все окажется гораздо более неожиданно, чем я предполагала.